Он не пощадил даже тех её родственников, которым когда-то питал симпатию, отчего он говорил погибните. Любые размышления тут могут строиться лишь на догадках. Многое в жизни Сталина было окружено тайной. Все дни трауром мы практически не уходили из Комсомольской правды, звонили нашим авторам, просили написать посмертные стихи или заметку в газету, готовили подборки писем. Равные дни слились в один бесконечный, безотсчёта времени. По очереди мы пробивались ко входу в колонные залы, брали там интервью. Запах миллиарда цветов, принесённых к гробу Сталина, наполнял сырой весенний воздух. Даже теперь, через десятилетия, когда прохожу возле Дома Союзов, он не от меня отдаёт и возвращается вновь. Запах тех цветов Земные заботы отодвинули печаль. Надо было печь хлеб, водить поезда, выпускать газеты. Через месяц после кончины вождя, точнее третьего апреля 1953 года, в редакцию поступило известие, о котором мгновенно заговорили. Когда газета ушла в киоски, сообщение это стало обсуждаться всюду и всеми. От пуда нельзя было передать никакого указания. Гнев мертвых не пугает живых. Врачи, которых всего несколько месяцев назад в январе объявили шпионами и убийцами, оказались невиновны. Сам онка гудела от голосов посетителей, читателей, авторов, тех, кто всегда спешит в газету к истоку новостей. И всех волновало не только само это потрясающее сообщение, но и то, что с непременной логикой из него вытекало. Тимошук, недея способная в антиристской доносчиц. Но ведь её разоблачения кому-то были нужны. Она была награждена орденом Ленина за помощь оказанную правительству. Теперь справедливость восторжествовала, люди радовались за незнакомых медиков, радовались тому, что это освобождало от страха и подозрительности, жизнь представлялась лучше, чище, чем всего 12 недель назад. Однако отмена ложных обвинений воспринималась куда шире и значительнее. За фактом признания ошибки стояло тяжёлое, стыдное Но правда. Арест организаторов провокации с врачами обсуждался не с мстительным злорадством, а как справедливое возмездие. Однако в общественном сознании не могли не возникать всё новые и новые вопросы. Помнили и Егоду и Ежова, множество их подвижников. И прежде их арестовывали, судили и казнили. По-своему несчастные эти люди палачи и жертвы. Сделав свое черное дело и счезали, чтобы дать место другим. Сколько раз это могло повторяться? Ведь не только мы, газетчики, прятали глаза от стыда, сегодня писали одно, а завтра другое, но и миллионы людей, которых зывали на митинги, клямите не годовать. В марте в Москву вернулся Георгий Константинович Жуков. Его назначили первым заместителем министра обороны. Министром был Булганин. В 1946 году Жуков по приказу Сталина командовал войсками Одесского, а затем Уральского военных округов. Возвращение Жукова из Свердловска тоже кое-что значило. Георгий Константинович сразу же добился реабилитации группы военных, арестованных уже после войны. В Москву вернулись маршал авиации Новиков и Ворожейкин, адмиралы Алафузов и Степанов. Они, конечно, не молчали. Вывший секретарь ЦК ВЛКСМ Мельчаков, отсидев полный срок в лагерях, добился встречи с Никитой Сергеевичем. Становились известны страшные подробности произвола. Моя жена дружила с Аллой Кузнецовой, женой Серго, сына Анастаса Ивановича Микояна. Умная, мягкая, сдержанная молодая женщина тяжело переживала арест своего отца, затем матери Зинаиды Дмитриев. Кузнецов был репрессирован в 1949 году по так называемому ленинградскому делу. Во время войны Алексей Александрович и его семья все 900 дней блокады были в Ленинграде. Однажды Рада решила спросить у Никиты Сергеевича о судьбе Кузнецова. Он промолчал, через несколько дней, гуляя с ней в лесу, сказал коротко: "Передай Алле, что Алексей Александрович нет в живых". Вся семья Микаяна, он сам, его жена Ашкена Лазареевна